Спускаться с мансарды надо было по довольно крутой лестнице. Братья Стерчи просто скинули оттуда Рейнована, он свалился на лестничную площадку, разломав при этом деревянные перильца. Не дав подняться, они снова схватили его и вышвырнули прямо на двор, на песок, украшенный испускающими пар свежими кучками конских яблок. — Гляньте-ка! «Нет, вы только гляньте!» — проговорил державший коней Николас Стерча, почти мальчишка. «И кто это тут к нам свалился?» «Ни как Рейнмар Беляу!» «Громотей мудрила Беляу!» — фукнул, останавливаясь над поднимающимся с песка Рейнованом, Йенч Кнобельсдорф по прозвищу Филин, кум и родня Стерча. Языка сты мудрила Беляу. Поэт с раной, добавил Дитер Гакс ещё один дужок семи. Тоже мне, а Беляр. А чтобы доказать ему, что и мы не лыком шиты, сказал спускавшийся с лестницы Вольфгер, поступим с ним также, как поступили с Абеляром, пойманным у Элоизы. Тють только в тютельку также. «Ну как, Белява, как тебе нравится стать каплуном?» «От и... из... Стерча!» «Что-что?» Вольфгер Стерча побледнел еще больше, хоть это и казалось невозможным. «Петушок еще решается раскрывать клювик, осмеливается кукарекать. А ну... Дай-ка кнут, Иенч. Не смей бить его, совершенно неожиданно заорала с лестницы Адель, уже одетая, но не полностью. Не смей, а не то всем расскажу, какой ты, что сам ко мне лез, щупал и подбивал на разврат за спиною брата и поклялся мне отомстить за то, что я тебя прогнала. Вот ты. «Почему ты теперь такой? Такой!» Ей не хватало немецкого слова, и вся тирада пошла на смарку. Вольфгер только расхохотался. «Ишь ты!» — съехидничал он. «Кто ж станет слушать французицу распутную курву?» «Давай кнут, филин!» Внезапно двор почернел отряз августинцев. Что тут происходит? крикнул пожилой приор Эррам Штайнкеллер, точи и заметно пожелтевший старичок. Что вы вытворяете, христиане? Прилевон! рявкнул Вольгер, щёлкнув кнутом. Он, бритты и жерди, прочь! К требнику молиться. Не лезьте в рыцарские дела, не то горе вам, монашня. Господи, приор сложил покрытые коричневыми печёночными пятнами руки. Прости им, ибо не ведают, что творят. Мораль ведь их, рявкнул Вольгер, тащите сюда поршивку. Енч Дитер, вежите любовничка. А может, поморщился молчавший до этого Стефан Родкирх, тоже дружок дома. «Может, малость за лошадью его протащить?» «Можно будет, но сначала я его отстегаю». Он замахнулся на все еще лежавшего Рейна Ивана кнутом, но не ударил. Помешал брат Иннокентий, схвативший его за руку. Рост и фигура у брата Иннокентия были весьма внушительны, чего не скрывала даже смиренная монашеская сутулость». Рука Вольфгера застыла, словно прихваченная железными тисками. Стерча грязно выругался, вырвал руку и сильно оттолкнул монаха. Впрочем, с таким же успехом он мог толкать дон-жон Олеснинского замка. Брат Иннокентий, которого братья называла братом, инсулентием даже не дрогнул. Зато сам ответил таким толчком, что Вольфгер перелетел полдвора и свалился на кучу навоза. Несколько мгновений стояла тишина, а потом все набросились на огромного монаха. Филин, подоспевший первым, получил по зубам и покатился по песку. Морель стерча, отхвативший по уху, засеменил в бок, вылупив подурневшие глаза. Остальные облепили Августинца словно муравей. Огромная фигура в чёрной рясе полностью скрылась в свалке. Однако брат Инокентий, хоть ему и крепко доставалось со всех сторон, отвечал так же крепко и вовсе не по-христиански, совершенно вопреки августинскому закону смирения. Видя это, не выдержал и старичок Прио Он покраснел как мишня. Заречал Акилев и кинулся в гущу боя, колошмати направо и налево по Алесандровым посохам. Pax, верещал он котя, Pax, возлюби ближнего своего, сукины дети. Дитер Гагст соданул его кулаком. Старичок кувыркнулся вверх ногами Его сандалии взлетели в воздух Описывая над хозяином живописные траектории Августинцы подняли крик Некоторые не выдержали и ринулись в бой Во дворе забурлило не на шутку Вытолкнутый из водоворота Вольгер Стерча Выхватил корт и принялся размахивать им. Дело шло к тому, что польётся кровь. Однако Рейневан, уже успевший встать на ноги, дал банул его по затылку кнутовищем. Стерч исхватился за голову и обернулся. Тогда Рейневан с размаху хлестнул его кнутом по лицу. Болгер упал. Рейневан кинулся к лошадям. Адель, сюда, ко мне. Адель! Не шелохнулась. Лицо ее выражало полное равнодушие. Странно. Рейнован запрыгнул в седло. Конь заржал и заплясал. «Адель!» Морольд, Виттик, Гагст и Филин уже бежали к нему. Рейнован развернул коня, пронзительно свистнул и ринулся голопом прямо в монастырские ворота. «За ним!» — зарычал Вольфгер. «По коням! За ним!» Первой мыслью Рейнована было скакать к Мариатским воротам, а оттуда за город, в Спалецкие леса. Однако ведущая к воротам коровья улица была полностью забита телегами, зато подгоняемый и напуганный криками чужой конь проявил массу личной инициативы, В результате чего не успел Рейнон толком понять, что происходит, как уже мчался галопом к рынку, разбрызгивая грязь и разгоняя прохожих. Не было нужды оглядываться, чтобы понять, преследователи сидят у него на шее. Он слышал гул копыт, ржание коней, дикий рёв, стерчий и яростные выкрики задетых лошадьми людей. Он ударил коня пятками в пах. В галопе задел и повалил пекаря, несущего корзину. Ковриги, булки и рогалики градом посыпались в грязь, и тут же их втоптали подковы стерчвых лошадей. Рейнавн даже не обернулся. Какая разница, что там за спиной? Его интересовало то, что находится впереди, а впереди, прямо перед ним, выросла тележка, высоко нагруженная хворостом. Тележка перегораживала почти всю улицу, а там, где был небольшой просвет, копошились на земле несколько полуодетых ребятишек, выковыривавших из навоза что-то невероятно интересное. «Теперь ты наш, Беляо!» — заревел сзади Вольфгер Стерча, тоже увидевший то, что делалось на дороге. Конь мчался так, что удержать его не было никакой возможности. «Тележка» Рейнван прижался к гриве и зажмурился. Из-за этого он не видел, как полуголые ребятишки порскнули с дороги, как стая крысят. Он не оглянулся, поэтому не видел, как парень в овчинном тулупе, тянувший тележку с хворостом, обернулся, невольно развернув дышла и тележку. Не видел Рейнван и того. Как Йенч Кнобельсдорф вылетел из седла И смел своим телом половину нагруженного на тележку хвороста Рейнован промчался галопом по Свинтоинской улице Пронесся между ратушей и домом бургомистра На полном ходу влетел на огромный лесницкий рынок Проблема состояла в том, что рынок, хоть и огромный, был забит людьми И разверся истинный ад. Направившись к южному входу и видневшемуся над ним пузатому четырехугольнику башни над Алавскими воротами, Рейнован распихивал попадающихся на пути людей, лошадей, волов, свиней, телеги и ларьки, оставляя за собой побоище». Люди вопили, выли и ругались. Крупная скотина рычала и мычала. Мелкая живность скулила и визжала. Переворачивались лавки и палатки, оттуда градом летели самые разнообразные предметы: горшки, миски, вёдра, мотыги, кочерги, рыболовные снасти. овечьи шкуры, фетровые шапки, липовые ложки, восковые свечи, лыковые лапти и глиняные петушки со свистульками. Дождем сыпались яйца, сыры, выпечка, горох, крупа, морковь, репа, лук, даже живые раки. В тучах перьев летала и орала на разные голоса «самая различная птица». все еще сидевшие на шее у Рейн-Ивана стерчи довершали разрушение. Напуганный, пролетевшим у самого носа гусем, конь Рейн-Ивана дернулся и наскочил на лоток с рыбой, разбивая крынки и выворачивая бочки. Разъяренный рыбак взмахнул подсечником, метясь в Рейн-Ивана, но промахнулся и угодил в круп коня. Конь заржал и рванулся в сторону, перевернув переносной ларёк с нитками и ленточками. Несколько секунд плясал на месте, утопая в вонючей серебристой массе плотвы лище и карасей, перемешанных с фиерией разноцветных катушек и шпуль с нитками. То, что Рейневан не свалился, было просто чудом. У уголком глаза он заметил, как торговка нитками бежит к нему с огромным топором в руках. Одному Богу известно, для чего понадобившемуся в нитеной торговле. Он выплюнул прилипшие к губам гусиные перья, сдержал коня и уж стремился в улочку резников. А оттуда, он это знал, до лавских ворот оставалось всего ничего. Я тебе яйца оторву, белява, ревёл позади Вольфгерстерча, оторву и в горло запихаю. Поцелуй меня взад! Преследователей было уже только четверо. Роткер только что стащили с лошади и теперь избивали разбушевавшиеся рыночные перекупщики. Рейнован не хуже стрелы пронесся между шпалерами, подвешенных за ноги туш. Перепуганные до жути рубщики в панике отскакивали, но все равно одного, несущего на плече огромный бычий окорок, он свалил. От толчка тот вместе с окороком рухнул под копыта вид тихого коня, конь с перепугу поднялся на дыбы, на него налетел конь Вольфгера. Виттих сверзился с седла прямо на разделочный стол рубщика. Носом в печень легкие и почки. Сверху на него грохнулся Вольфгер. Его ступня застряла в стремени. Он не успел высвободиться и развалил огромную кучу требухи, по уши погрузившись в грязь и слизь. Рейн ван в последний момент прильнул к лошадиной шее и проскочил под вывеской с намалёванной поросячьей головизной. Почти догнавший его Дитер Гагст наклониться не успел. Доска с изображением радостно ухмыляющейся свинки саданула его по голове так, что аукнулось эхо. Дитера выбило из седла. Он рухнул на кучу отходов, распугав кошек. Рейнован оглянулся. Теперь за ним гнался только Никлас. Не снижая скорости, он вылетел из тупичка рубщиков на площадку, где работали кожевинники. А когда прямо перед носом у него неожиданно вырос обвешанный мокрыми шкурами стеллаж, он поднял коня и... и заставил его прыгнуть. Конь прыгнул. Рейн Иван не свалился. Опять чудом. Никласу повезло гораздо меньше. Его конь врылся в землю копытами перед стеллажом и протаранил его, скользя в грязи, жире и требухе. Самый младший, Стерча, перелетел через конскую голову. Очень. «Ну, очень неудачно!» «Пахом и животом прямо на оставленный кожевинниками мездровальный нож!» Вначале Николас просто не понял, что произошло. Он вскочил, подбежал к коню и ухватил вожжи. Конь захрипел и попятился. Юнный Стерч вдруг ощутил, что ноги его не держат. По-прежнему не соображая, что происходит, он поехал по грязи за пятящимся и хрипящим конем. Наконец отпустил вожжи и попытался встать. Поняв, что тут не все в порядке, глянул на свой живот и заорал елозя в быстро расползающиеся швы. лужа крови. Подъехал Дитер Гагст, остановил коня, спрыгнул с седла. Тоже спустя минуту сделали Вольфгер и Виттихстерч. Николас тяжело сел, снова взглянул на свой живот, крикнул, потом разрывёлся. Глаза у него начал заволакивать туман. Хлещущая из живота кровь смешивалась с кровью зарезанных утром быков и хряков «Никлас!» Никлас Терча закашлялся, подавился и умер Ты мертвец Рейна фон Беляу, прорвёл в сторону ворот бледный от ярости Вольфгерстерча. Я поймаю тебя, убью, уничтожу и изведу вместе со всем твоим змеиным родом, со всем твоим змеиным родом. Слышишь? Рейна фон Не слышал. Конь, грохоча под ковами по доскам моста, Нес его в это время из-за лестницы на юг, Прямо на Вроцлавский тракт.